Дневник Атласа. 1936-1940 годы. Глава 19. Если случайный читатель погрузится в изучение этих страниц, он может удивиться более чем шестилетнему отсутствию записей и спросить, как могло случиться, что маленький мальчик, который жил в парижском пригороде, теперь на грани зрелого возраста, находился в новом европейском городе. Это весьма бурная история. По правде говоря, за последние шесть лет я часто ввел дневниковые записи. Вероятно, их содержание могло показаться чересчур сентиментальным для некоторых литературных вкусов, но они оставались хроникой радостей, пережитых во время моего пребывания во Франции. К сожалению, я вынужден сообщить, что эти записи остались в доме Ландовске, после того, как я был вынужден внезапно и не несвоевременно уехать оттуда в силу обстоятельств, возникших в результате моей тяжкой ошибки, когда я открыл рот и заговорил. Хотя я пишу эти строки в 1936 году, в 18-летнем возрасте, я понимаю, что с моей стороны было бы небрежностью оставить такой большой пробел. Разрешите объяснить, с 1930 по 1933 год – Жизнь в Париже продолжалась для меня во многом так же, как в предыдущие два года. Я помогал месье Ландовске и месье Брайли в мастерской и посещал уроки месье Ивана в консерватории, как делала и Элли. По мере нашего взросления наши строгие блюстительницы, мадам Ганьон и Эвелин, предоставляли нам все большую свободу действий. По утрам мы безмятежно коротали время за кофе в парижских кафе, А по вечерам гуляли по улицам и каждый раз находили новые архитектурные подробности, пробуждавшие восторг и увлечение. Мое решение заговорить в тот день перед Рождеством действительно помогло расцвету моих отношений с Элли. Кто бы мог предсказать это? Я был счастлив читать ей вслух во время наших пикников и интересоваться ее мнением обо всех аспектах моей быстро налаживавшейся жизни. Увы. Это самое решение привело к беде. Однажды утром в начале 1933 года, когда мы были в мастерской, Месселандовский сделал объявление. «Господа, у меня есть новости. Они довольно важные, поэтому слушайте внимательно. Наше совместное плавание подошло к концу». «Месселандовский», — произнес Браилис внезапно побледневшим лицом, — В конце концов, он принял решение уехать из Рио, чтобы продолжать свою карьеру в Париже. «Сегодня утром я получил предложение занять должность директора Французской академии в Риме». Брайли промолчал. Я тоже встревожился, поскольку месье Ландовский обеспечивал мне еду и крышу над головой, но самое главное — щедро оплачивал мою учебу в консерватории. «Месье Брайли, вам нечего сказать?» «Прошу прощения, месье». Примите мои поздравления. Они сделали прекрасный выбор. Я присоединился к поздравлениям Брайли с широкой, немного натянутой улыбкой и вежливо зааплодировал. — Спасибо, господа. Только представьте, они выбрали меня. Какое место и какое жалование! — Мир раскудеет без вашего таланта, месье, — с неподдельной печалью произнес Брайли. — Ох, друг мой, давайте обойдемся без глупостей. Я все равно останусь скульптором. «Я всегда буду заниматься скульптурой. Но главная причина моего согласия занять эту должность состоит в том, что, м м полагаю, это вина и заслуга нашего юного друга», Ландовский указал на меня, упиваясь моим потрясением. «Я имею в виду, что получил огромное удовольствие как творческое, так и личное, наблюдая за успехами Бо в последние несколько лет». Месье Иван сообщил, что он имеет все задатки будущего виртуоза-виолончелиста. «И все это... «Сделал мальчик, который едва мог встать на ноги, когда я впервые увидел его. Честно говоря, я немного завидую твоему учителю, Бо. Хотя я помогал тебе материально, но сожалею о том, что кто-то другой развивал твои художественные таланты. Поэтому я надеюсь, что во Французской Академии я смогу развивать таланты других молодых людей в моей области». Моя натянутая улыбка стала искренней. «Это замечательное намерение, месье». мрачно сказал Брайли. «Не надо так печалиться, мой дорогой Брайли!» Месье Ландовский подошел к своему помощнику и положил руку ему на плечо. «Ты правда думал, что я оставлю тебя без ничего? Перед тем, как принять предложение, я договорился с нашим коллегой, месье Бланшетом, из Школы Изящных Искусств. Через неделю, когда я уеду в Рим, ты займешь должность младшего педагога». «Правда, месье?» Брайли распахнул глаза. «Да?» Бланшет был чрезвычайно доволен, когда получил рекомендательное письмо от меня. Это прекрасное учреждение, и ты будешь отличным преподавателем. Они определенно будут платить тебе больше, чем я, и это еще мягко сказано. У тебя появится регулярный доход и возможность продвижения. Спасибо. Спасибо, мисси Ландовски. Брайли энергично пожал руку своего учителя. Я никогда не забуду, что вы для меня сделали. Ты это заслужил. «В конце концов, я вряд ли закончил бы Христа Искупителя без тебя». Ландовский еще раз пожал руку Брайли и подмигнул ему. «Твой труд останется в веках». Потом он повернулся ко мне. «Юный бо, твоя жизнь не претерпит значительных изменений. У меня нет планов по продаже этого дома, и, разумеется, мы будем возвращаться на летние каникулы, а также на Рождество. Многим слугам придется уйти, но Эвелин останется». «Это тебя устраивает?» Я кивнул. «Хорошо. Тогда, я думаю, можно по традиции отметить это бутылкой шампанского». Как и обещал месье Ландовски, моя жизнь практически не изменилась. Разве что я стал проводить больше времени с Эвелин, которая теперь одна заведовала домашним хозяйством. Я часто переписывался с месье Ландовски. Он рассказывал мне истории о юных талантах, проходивших через двери французской академии, и о событиях в его семейном кругу. Марсель неистово работает над техникой игры на фортепиано. Как тебе известно, он надеется поступить в консерваторию в ближайшие два года. Думаю, у него хорошие шансы. Я не сомневаюсь, что твой пример дал ему необходимый толчок для достижения его заветной мечты. Было необычно иметь в своем распоряжении целый дом со свободным доступом в библиотеку и на кухню. Я даже осмелился на короткие беседы с Эвелин. Когда я впервые заговорил с ней, она расплакалась. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что мое тогдашнее существование было похоже на сон. Я жил зачарованный пьянящей смесью из музыки, Элли и ощущения полной безопасности. Каким же наивным я был! Начало конца наступило осенью 1935 года. Мы с Элли сидели в кафе на улице Жанна де Ла Фонтена, Поскольку Элли исполнилось 18 лет, она покинула Апрюнти де Тёль и жила в темной обшарпанной комнате в мансарде у подруги мадам Ганьон. Элли получала скудное жалование за уборку дома мадам Дюпон, но мирилась с этим, так как по договоренности она по-прежнему могла дважды в неделю ходить на уроки в консерватории. Я откинулся на спинку металлического стула и посмотрел на Элли, которая с отсутствующим видом таращилась в чашку кофе. Что-то явно тяготило ее. — Все в порядке, любимая? — спросил я. — Да. Просто месье Туссен накричал на меня во время последнего урока. Я послал ей обнадеживающую улыбку. — Как тебе известно, это не редкость в консерватории. Элли пожала плечами. — Я знаю. Но, честно говоря, не думаю, чтобы я... когда-либо нравилось месье Туссену. Он считает ниже своего достоинства учить девочку-подростка. И, разумеется, он прав. Но в последние несколько недель, когда он учил меня правильно читать партитуру, его замечания были особенно ядовитыми. Не беспокойся об этом. Я уверен, его просто раздражает то обстоятельство, что ты не училась музыке должным образом. У меня были сходные моменты с месье Иваном. Ты прав. Но во время сегодняшней вспышки он сказал нечто странное. Что именно поинтересовался я. По его словам, если бы я не была отпрыском великого русского, то он бы заставлял меня учиться по ночам без отдыха и сна. У меня кровь застыла в жилах. Я спросила его, что это значит. Он рассмеялся и обозвал меня дурочкой, если я думаю, что он согласился учить меня только из-за моего музыкального таланта. Я продолжала настаивать, Тогда он разъярился и заявил, что у него нет времени возиться с детьми, что месье Рахманинов должен слезть со своего трона и сам заниматься этим. Ох, вырвалось у меня. Элли нахмурилась. Когда я призналась, что не понимаю, он снова засмеялся и пообещал написать великому русскому и сообщить, что его дочь совершенно бестолковая. Тут появился месье Иван и предложил ту сцену выйти в коридор для разговора. Какое-то время они говорили, потом он вернулся и отпустил меня домой. Элли вопросительно посмотрела на меня. «Как думаешь, что он имел в виду, когда говорил о Рахманинове?» Я медленно отпил глоток английского чая. «Возможно, мне удастся пролить свет на эту ситуацию». Она выглядела растерянной. «Что ты хочешь этим сказать, Бо?» Я со вздохом объяснил ей выдумку месье Ивана. Когда я замолчал, Элли казалась совершенно подавленной. «Значит...» «Значит, я получила место в консерватории не из-за своего таланта?» «Это не так. Месье Иван сказал, что как дочь Рахманинова ты получишь право на прослушивание. Уверяю тебя, все остальное было достигнуто только благодаря твоим музыкальным способностям. Они все считают меня брошенной дочерью Рахманинова?» «Только Туссен Мулен». — Пожалуйста, постарайся не беспокоиться. Я поговорю с месье Иваном на следующем уроке и получу от него разъяснение ситуации. Но мне так и не представилась возможность поговорить с месье Иваном. Спустя несколько дней, когда я спал в доме Ландовски, меня разбудил какой-то треск. Я распахнул глаза и сбросил одеяло. Несмотря на новую жизнь под домашним кровом, я был рад тому, что на подсознательном уровне сохранял повышенную бдительность — Мое бывшее существование на мерзлых пустошах гарантировало сон в полглаза, как выражался мой отец. Часы на моем столе показывали два часа ночи. Я окончательно проснулся и услышал второй характерный звук — скрип открывшейся входной двери. Я был не один. Я выглянул в окно и не увидел света в коттедже «Эвелин», но не стал утешаться мыслью о том, что она почему-то решила посетить хозяйский дом глухой ночью. Я как можно тише подкрался к двери спальни и повернул ручку. К счастью, дверь открылась бесшумно. Внимательно прислушавшись, я различил скрип половиц под чьими-то шагами внизу и рефлекторно нащупал кошелек у себя на шее. Неужели это он? Значит, ему каким-то образом удалось найти меня? Этого момента я боялся с самого начала. Несмотря на ужас, пронизавший мое существо, я имел одно тактическое преимущество перед взломщиком — Я хорошо знал дом Ландовский, а стуки и скрипы свидетельствовали о том, что пришелец не знаком с обстановкой. Я подумал, не стоит ли спрятаться, но решил, что это бесполезно. Среди ночи поиски могли продолжаться до тех пор, пока меня не найдут. Я думал и о побеге, о возможности метнуться к входной двери и убежать в ночь. Но если это был он, то вряд ли дистанция в несколько миль между нами будет достаточной, чтобы защитить меня. К сожалению, я пришел к выводу, что лучшим выходом будет нападение. Я медленно вышел на лестничную площадку и прислушался к шагам внизу. Казалось, что пришелец методично обыскивает дом. Разумеется, предметом его поисков мог быть только я. В конце концов, звук шагов удалился к восточному крылу дома, в сторону гостиной и библиотеки. И я решил действовать. Я украдкой спустился на первый этаж и пошел в противоположную сторону, к мастерской, где хранились резцы и зубила Месье Ландовски. Я взял самые острые инструменты и вернулся в коридор, держась ближе к стене, чтобы не попасть под лунный свет. Там было тихо. Где же он? Когда я снова шагнул вперед, кто-то, затаившийся сзади, обхватил меня руками и силой оторвал от пола. Я легнул ногой. Целись в колено нападавшего, издавленный крик дал понять, что удар достиг цели. Незнакомец споткнулся и разжал руки, когда мы оба повалились на пол. Во время схватки я выронил зубила и зашарил по полу, стараясь найти его в темноте. За эти несколько секунд нападавший успел подняться на ноги и метнулся по коридору в гостиную. К счастью, я нащупал зубила и сразу же побежал за пришельцем. «Покажись!» — крикнул я с нескрываемой яростью. В гостиной было тихо. и я видел лишь силуэты мебели в лунном свете. — Ты никогда не был трусом, Крик! — продолжал я, но никто не ответил. — Давай посмотрим друг на друга. Ты знаешь, что я не хочу драться с тобой. Я взял это зубило только для защиты. Есть вещи, которых ты не понимаешь, вещи, о которых я давно хочу рассказать тебе. Пожалуйста, покажись, и я все объясню! По-прежнему тишина. Я почувствовал слезы, подступившие к глазам. «Почему ты вообще решил, будто я способен на такое? Мы были друзьями! Мы были братьями!» Я смахнул слезы и постарался сосредоточиться. «В тот день я убежал лишь потому, что узнал о твоем намерении убить меня! Я был маленьким мальчиком, как и ты, Крик! Теперь мы молодые люди и можем все решить спокойно!» Поколебавшись, я сделал последнее заявление в надежде выманить его из укрытия. — Алмаз у меня. Я не стал продавать его. Я могу отдать его тебе прямо сейчас. Он лежит в кошельке, у меня на шее. Просто покажись, и мы договоримся. Потом ты уйдешь, и мы больше никогда не встретимся, если ты так захочешь. За шкафом в дальнем конце комнаты скрипнула половица. Я знал, что упоминание о драгоценном камне должно выманить его из укрытия. — Алмаз, говоришь? — «Так вот, что ты носишь в этом кошельке!» Я узнал голос, который принадлежал вовсе не Кригу. Из сумрака появилась фигура, и я увидел лицо. «Месье Туссен? А знаешь, что ты удивительно красноречив для немого мальчика? Что вы здесь делаете? Чего вы хотите? Я не люблю, когда меня надувают, мальчик!» Парижская консерватория — это величайшее музыкальное учреждение на свете, а не детский сад. Тебе отлично известно, что этот русский крысёныш Иван заставил нас поверить, будто твоя подружка — незаконная дочь Рахманинова. Когда я пригрозил написать Рахманинову, Иван раскололся и признался в своей лжи. Он шагнул ко мне. «Я спросил его насчет тебя». Он сказал, что ты был подопечным Поля Ландовски, который, как мне известно, получил должность в Риме. Поэтому в качестве наказания за обман я решил прийти сюда и забрать парочку его фарфоровых ваз. Но теперь оказалось, что здесь есть нечто куда более ценное. Он сделал еще шаг. Вы не понимаете. В сущности, здесь есть две ценные вещи, мой мальчик. Алмаз, который ты носишь на шее, и ты сам». — Я? Похоже, что этот крик, о котором ты упомянул, будет очень рад узнать, где ты находишься. Уверен, что он щедро заплатит за информацию о тебе. — Он лишь немного старше меня, Туссен. У него нет денег, и если он узнает, что вы украли у меня алмаз, то убьет и вас. Туссен фыркнул. «Бывают разные сделки, малыш. Возможно, если сейчас я убью тебя и верну алмаз молодому мистеру Кригу, мы найдем способ поделить деньги». Речь Туссена становилась все более невнятной. Очевидно, он был пьян. «Пожалуйста, месье», — взмолился я, — «вы флейтиста, не убийца. С этим алмазом я могу стать кем захочу. Ну-ка, иди сюда, мальчик». Туссен набросился на меня, но я предвидел этот маневр и отпрыгнул к дивану. Имея преимущество в росте, я попытался напасть на него со спины, но учитель оказался удивительно силен и бросил меня через бедро, так что мы оба покатились по полу. Он придавил меня своим весом так, что я начал задыхаться. Ухватившись за эту возможность, тусен развернулся и сорвал кошелек с моей шеи. Он отбросил кошель в сторону и принялся душить меня. Я помню странное ощущение покоя, когда жизнь начала покидать мое тело. Я не испытывал паники. Пока передо мной не возник образ Элли. И тут я моментально преисполнился жаждой борьбы. Собрав последние силы, я взмахнул зубилом и вонзил его в руку тусена. Взвыл он, теперь уже я воспользовался возможностью и нашарил кошелек, а потом сунул его в карман. Внезапно в комнате зажегся свет, и кто-то громко закричал в дверях. Я откатился в сторону и увидел Эвелин. Она держала одну руку на выключателе и прижимала другую к рту. Тусан встал, баюкая раненую руку, и низко пригнулся, чтобы она не увидела его лицо. Потом он пулей пролетел мимо Эвелин и выбежал из дома. «Что происходит, Бо? Боже мой, это кровь на полу!» Я кивнул. «Ты цел?» Я снова кивнул, стараясь отдышаться. Эвелин опустилась на колени рядом со мной и принялась лихорадочно ощупывать меня. «Говори со мной, кто этот человек? Почему он был здесь?» Я ошеломленно смотрел на нее. «Пожалуйста, Бо, расскажи мне все!» Я объяснил положение дел так быстро, как только смог. — Мондио, Бо, Алмаз у тебя? — я похлопал по карману. — Хорошо. Но теперь тебе опасно оставаться здесь. Он может вернуться. И не знаю, кого еще он приведет с собой. Тебе пора уходить отсюда. — Уходить? Куда? — В квартиру месье Браэлина, на Монпарнасе. Он приютит тебя. Вы будете в безопасности, пока я не найду решения. Я боюсь, что Тусан может прийти к Элли... Он ее учитель, и, наверное, он знает, где она живет. Эвелин закрыла глаза и кивнула. Думаю, твое беспокойство оправдано. Тебе нужно сначала отправиться к ней. Но, Эвелин, как насчет вас? Что, если Туссен вернется сюда? Пускай вернется. Едва ли ему что-то нужно от меня. Завтра я извещу Брайли, и он временно поселится здесь. А теперь поспеши. Ты сможешь добраться до Элли примерно за час быстрой трусцой. Иди наверх и собери вещи. — Только самое нужное. Я запишу для тебя адрес, месье Бройли. Я побежал наверх и запихал в кожаную сумку несколько рубашек и нижнее белье. Потом взял адрес у Эвелин, обнял ее и после долгой семимильной пробежки оказался возле дома Элли, отдуваясь и истекая потом. Ее окно находилось на самом верху, и я выругал себя за то, что не предусмотрел этого. Пришлось собрать с обочины мелкие камешки и бросать их в ее окно. Это была рискованная затея, но у меня не оставалось выбора. Через несколько минут она принесла результат, и в окне появилось заспанное лицо Элли. «Бо!» — одними губами прошептала она. Я жестом попросил ее спуститься, и она кивнула. Через минуту тихо открылась входная дверь, и передо мной появилась Элли в белой ночной рубашке. Она обняла меня. «Что происходит, Бо?» «Я все объясню, когда мы окажемся в безопасности. Но сейчас нужно, чтобы ты ушла со мной!» Она изменилась в лице. — Это он? — Не совсем. нам нужно, чтобы ты собрала одежду и спустилась сюда. Мы пойдем на квартиру к месье Брайли. Дальнейших объяснений не понадобилось. Через несколько минут Элли вернулась, и мы молча направились по переулкам в сторону Монпарнаса. К счастью, поиск квартиры Лорена оказался довольно легкой задачей, так как его окно было украшено розовыми орхидеями национальной гордостью Бразилии. После нескольких нажатий дверного звонка появился красноглазый Брайли, который после короткой процедуры моего опознания впустил нас внутрь. Он любезно заварил крепкий кофе, и я пересказал ему и Элли события сегодняшнего дня. «Бог ты мой! Бог ты мой!» — повторял Брайли. «Ты настоящая загадка, Бо! Не мой мальчик, который заговорил о чудесах!» Элли держала меня за руку. Ее присутствие было невыразимым утешением для меня. «Спасибо, что пришел ко мне», — сказала она. Я помедлил, разглядывая тесную квартиру Брайли. Тусклая лампа освещала коллекцию его наполовину законченных скульптур и полусырых эскизов. Хаос не способствовал моему психическому состоянию, и я обхватил голову руками. И зачем я проснулся? Туссен украл бы эти вазы и убрался в освояси. Мне бы хотелось, чтобы Бел услышала, как ты говоришь... меланхолично произнес Брайли. Я посмотрел на него. Даже после описанных мною событий его мысли блуждали где-то еще. Вы поддерживаете связь с ней, месье Брайли? — спросил я. У моего бывшего партнера по скульптурной мастерской был загнанный вид. «Нет, — Нет. — тихо ответил он. В конце концов Брайли принес пару одеял. Я настоял на том, чтобы Элли легла на маленьком диване, а сам положил подушку на пол. Элли опустила руку, за которую я держался, пока изнеможение не одолело меня, и я не погрузился в сон. Рано утром звякнул дверной колокольчик, и Брайли открыл дверь Эвелин. «Мои дорогие, как хорошо видеть вас!» Я устремился вперед и крепко обнял ее. «Здравствуй, Элли. Рада, что с тобой все в порядке. Я связалась с жандармерией». «С жандармерией?» — в ужасе спросил я. «Да, Бо. Не забывай, что вчера в дом моего работодателя проник взломщик. Вернее, пьяный учитель Элли, который пытался убить тебя. Ту сцену необходимо задержать и разобраться с ним. В конце концов, мы имеем дело с буйно помешанным, который не может вернуться в Парижскую консерваторию и учить ранимых молодых людей. Но, Эвелин, люди из жандармерии захотят поговорить со мной. У них возникнут вопросы об алмазе. Вы не понимаете, я не могу. Я отлично понимаю, Бо. Она взяла меня за руку. И всегда понимала, с тех пор, как маленький мальчик впервые постучался в мою дверь. Ты пережил больше ужасов, чем выпадает на долю многим взрослым людям. Тебя преследуют силы, выходящие за рамки понимания простой женщины вроде меня. Поэтому да. Когда жандармы захотят срочно побеседовать с тобой, я скажу им, что не имею ни малейшего понятия, где ты находишься. Она подмигнула мне. Когда полиция задержит Тусена, он исказит факты и расскажет, что это Бон напал на него, сказала Элли и грустно посмотрела на меня. Помнишь, что вчера ночью ты упомянул при нем... — Об убитой женщине. Я раздраженно стиснул кулаки. — Нет, я сказал, что никогда не стал бы убивать женщину. Элли сочувственно похлопала меня по спине. — Я искренне сомневаюсь, что Туссен точь-в-точь повторит твои слова. К тому же ты ранил его зубилом. Глаза Браэлли широко распахнулись от изумления. — Это была самозащита, — честно признался я. — Знаю. Но у тебя нет доказательств, поэтому Туссен получит преимущество. Меня защипало в глазах от подступивших слез. Мне снова нужно бежать. Вам известно, что у меня большой опыт в этом деле. В конце концов, я должен завершить поиски моего отца. Если он где-то и может быть, то в Швейцарии. Я доберусь до границы, Элли. А потом... Вместе со мной, — перебила она. Я энергично покачал головой. Нет, ты не понимаешь. Ты уже убедилась, к чему приводит близкое знакомство со мной. Я не могу подвергать тебе опасности. Элли взяла меня за руку. — Бо, пока я не познакомилась с тобой, моя жизнь была унылой и монотонной. Ты все изменил. Если ты уезжаешь, то и я тоже. Она обняла меня. Эвелин прижала руку к груди, и я увидел, как Брайли недовольно качает головой. — Пожалуйста, — взмолился я, — ты должна находиться в безопасном месте. «Ради всего святого, Бо, почему ты не слушаешь ее?» — воскликнул Лорен и раздраженно всплеснул руками. «Разве ты не понимаешь, что любовь — это самое главное? Поверь на слово тому, кто знает. Эта девушка боготворит землю, по которой ты ходишь, и ты явно отвечаешь ей взаимностью. Не повторяй моих ошибок, Бо. Жизнь коротка». «Живи ради любви и не для чего больше!» Я посмотрел Эллю в глаза и понял, что вопрос больше не подлежит обсуждению. «Хорошо. Мы направимся к границе сегодня вечером, после наступления темноты». «Границы то, границы все, воскликнула Эвелин. «Бо, неужели ты на самом деле думаешь, что тетушка Эвелин позволит обречь тебя на такую участь?» Я растерянно посмотрел на нее. «Не понимаю». Она вздохнула. С того самого дня, когда ты появился в Париже, месье Ландовский понял, что ты от чего-то убегаешь и что ты решил притвориться немым, поскольку был испуган. Он был достаточно прозорлив и предусмотрел, что на каком-то этапе тебе придется покинуть Париж. Он решил помочь тебе и составил соответствующий план. Эвелин протянула мне конверт кремового цвета. Рады сообщить, что на сегодняшнее утро ты являешься обладателем престижной премии Блюменталя. У меня отвисла челюсть. — Что это такое, Эвелин? — спросила Элли. — Ты помнишь, Бо? Эвелин посмотрела на меня, и я понял намек. — Это премия, учрежденная американской благотворительницей Флоренс Блюменталь для молодых художников и музыкантов. Месье Ландовский входит в жюри, но... — Эвелин? — Я не понимаю. — Каким образом мне удалось получить премию? — Месье Ландовский договорился с Флоренс незадолго до ее смерти в 1900... тридцатом году. Очевидно, мисс Флоренс была глубоко тронута твоей историей и согласилась, что если ты подвергнешься опасности в Париже, то премия достанется тебе вместе с денежными средствами, которые обеспечат твою безопасность. Я недоверчиво хлопал глазами. — Мои поздравления, Бо, — ласково сказала Элли. — Прошу прощения, — Эвелин улыбнулась. — Мне следовало упомянуть, что премия будет разделена. «Каким образом?» — поинтересовалась Элли. «Ты тоже являешься обладательницей премии Блюменталя. Месье Ландовски позаботился, чтобы вы не остались без средств, если произойдет несчастье». «О, Господи!» — потрясенно пробормотала Элли. Я взял ее за руку и, несмотря ни на что, довольно улыбнулся. «Разумеется, вы будете рады узнать, что по условиям конкурса вы оба должны будете продолжить музыкальное образование. В конце концов, вас наградили...» за музыкальные таланты. — Как это устроено, Эвелин, — спросил я. — Вам обеспечат перевод из Парижской консерватории в другую европейскую консерваторию. К счастью, у месье Ландовски хорошие связи, и я ожидаю вести от него с инструкцией о вашем дальнейшем продвижении. — Этот человек с нелепыми усами поистине гениален, — пробормотал Брайли. — Так и есть, Лорен. Сегодня утром я телеграфировала ему. Он разрабатывает план и вскоре сообщит мне о своем решении. У меня не было слов. — Эвелин, я не знаю, что и сказать. Эвелин добродушно рассмеялась. — Разве это не всегдашняя твоя проблема, юный мастер Бо? Я снова обнял ее. — Спасибо, Эвелин. Спасибо за все. — Держи ее при себе, Бо, — прошептала она мне на ухо. Она твой дар небесный. Когда я отстранился, ее карие глаза влажно блестели. Потом она хлопнула в ладоши, собираясь с духом. А теперь мне нужно вернуться домой и дождаться телеграммы от месье Ландовски. Когда я снова приду сюда, то принесу твои инструменты. Элли, ты могла бы написать записку для мадам Дюпон и подтвердить, что я твоя тетя, чтобы я смогла забрать твои пожитки? Хорошая мысль. Элли взяла лист бумаги со стола Брайли... И начала писать. — Кстати говоря, если есть какие-то дела, которые вам нужно завершить до отъезда из Парижа, то сейчас самое время. До свидания, мои милые. С этими словами Эвелин повернулась и вышла из квартиры. Мы немного постояли в молчании, осмысливая услышанное. Наконец я повернулся к Элли. — Нам нужно составить письма. Нет ничего хуже, когда кто-то без объяснений исчезает из твоей жизни. — Я напишу месье Ивану. Элли кивнула. а я напишу мадам Ганьон. Я постарался, чтобы мое письмо месье Ивану было кратким, но сердечным. Дорогой месье Иван, надеюсь, что Эвелин связалась с вами и что это письмо будет доставлено по назначению. Мне жаль, что во вторник я не смог прийти на урок. Сейчас мне хочется поблагодарить вас за все. Вы не только были лучшим наставником, какого мог бы пожелать любой начинающий музыкант, но и кем-то гораздо большим. первым настоящим другом, которого я приобрел. Надеюсь, однажды мы еще встретимся. В любом случае, я всегда буду внимательно прослушивать все записи Парижского симфонического оркестра в надежде различить характерное звучание вашего инструмента. Возможно, вы сделаете то же самое, и тогда мы сможем навсегда сохранить друг друга в наших сердцах. Хочу, чтобы вы знали, Я ни в коей мере не считаю вас ответственным за прискорбные события последнего времени. Без вашей изобретательности и помощи месье Рахманинова не было бы никакой возможности устроить музыкальное обучение для Элли. Я бесконечно благодарен за то, что вы предоставили шанс нам обоим. И, наконец, пожалуйста, берегитесь некого его учителя игры на флейте. Ему нельзя доверять. Я хотел поделиться с вами этой информацией, поскольку мы, эмигранты, должны помогать друг другу. Верно? Бо де Плесси. Вечером Эвелин вернулась на такси вместе с нашими инструментами. Я пошел помогать с разгрузкой, но она вскинула руку, останавливая меня. «Оставайся внутри, Бо. Никогда не знаешь, кто может следить за тобой». Они с и быстро выгрузили вещи, и она отпустила шофера. Я здесь ненадолго. У меня инструкция от месье Ландовски. Во французской академии у него есть коллега, другой парижский скульптор. Его зовут Павел Розенблюм. Сейчас удачное время. Его дочь Карин собирается начать свой первый семестр в Лейпцигской консерватории. Он сделал несколько телефонных звонков, и теперь вы оба будете приняты туда студентами на старший курс. «Лейпциг — Лейпциг? — нервно спросила Эль. — В Германии? Я обнял ее за талию. — Да, ты права. Ясно, что для старшего курса нужно будет немного подправить ваш возраст. Я не вижу никаких проблем. Вы оба выглядите старше своих лет. Когда мы уедем, Эвелин, спросил я. И как мы попадем в Германию? Ты помнишь, что мой сын Луи работает на заводе «Пежо»? По счастливому стечению обстоятельств, завтра утром он отправляет новый автомобиль клиенту из Люксембурга. Он перевезет вас через границу, а оттуда вы спокойно доберетесь до Лейпцига на поездах. «Что касается документов, Бо, то ты позаимствуешь некоторые бумаги Марселя, а ты, Элли, воспользуешься бумагами Надин. Поскольку вы очень молоды, я не предвижу каких-либо осложнений при досмотре. После прибытия в Германию вам нужно будет отослать документы обратно». Такая доброта была поистине неоценимой. «Вам известно, где мы будем жить, Эвелин». Мне сообщили, что у вас будет жилье в квартале Йоханнес-Гассе, устроенное через месье Розенблюма. Там же остановилась и его дочь Карин. У меня нет особых подробностей, все было организовано за один день, но, по всей видимости, это хорошее место. Я мысленно перебрал оставшиеся практические вопросы. Как насчет денег? Мои дорогие, вы получили премию Блюменталя. Могу вас заверить, что материальная компенсация будет более чем достаточной для вашего содержания в течение трех лет обучения. Учеба будет оплачена, банковские счета открыты. Фонд Блюментали обо всем позаботится. А пока что вот немного денег на еду и железнодорожные билеты. Эвелин вручила мне коричневый конверт: Внутри вы найдете адрес вашего жилья. Я заглянул в ласковые глаза Эвелин. Эвелин, я. никогда не смогу». Мой голос сорвался. «Я понял, что, возможно, мы увидимся в последний раз, и у меня защемило сердце». Она молча привлекла меня к себе, и я откнулся лицом в ее пальто. «Спасибо, что был моим маленьким спутником, Бо. Помни, несмотря ни на что, хороших людей на свете больше, чем плохих. Я очень люблю тебя». Она отстранилась и сунула руку в карман. — У меня есть телеграмма для тебя от месье Ландовски. Я взял телеграмму и положил ее в свой карман, изо всех сил стараясь не расплакаться. Эвелин с видимым усилием овладела собой. — Элли, мне жаль, что твой отъезд из Парижа происходит в такой драматической обстановке. Она обняла Элли. — Присматривай за ним, ладно? — Конечно, — ответила Элли. — Вот и хорошо. Итак... Луи приедет сюда ровно в шесть утра. — У вас есть письма? — Да. Я шмыгнул носом и передал Эвелин послание для месье Ивана, а Элли — письмо для мадам Ганьон. Не сомневайтесь, я доставлю их по назначению. Надеюсь, когда все уляжется, мы еще встретимся. Я постараюсь писать вам в Лейпциг, но это зависит от того, как тщательно жандармерия намерена расследовать события вчерашней ночи. До встречи, дорогие мои. и хорошей вам поездки. На этот раз голос Эвелин задрожал, и она поспешно вышла из квартиры. "А знаешь, за все это время я обменялся лишь несколькими словами с мадам Эвелин", сказал Брайли. "Тебе повезло, что она взяла тебя под свою опеку". "Знаю", ответил я. Последовала бессонная ночь, а когда на часах было шесть утра, мы услышали рокот автомобильного мотора под окном. Полусонный Брайли помог загрузить наши инструменты в блестящий новенький автомобиль «Пежо». «Доброе утро, Бо!» — мой старый знакомый Луи широко улыбнулся, и мне стало легче на душе. «Приятно иметь такую прекрасную компанию в долгой поездке». Перед тем, как отойти в сторону, Брайли положил руку мне на плечо. «Белл знал, что тебя стоило спасти. Пожалуйста, не забывай о ней». А я буду мысленно с тобой. Я пожал ему руку и забрался в автомобиль. Вскоре мы выехали из Парижа и помчались навстречу будущему. Когда я попытался устроиться поудобнее и немного вздремнуть, что-то острое врезалось мне в бедро. Я вспомнил о телеграмме от месье Ландовски, которую забыл распечатать утром. Если ты не изменишь направление пути, то можешь оказаться там, откуда ты вышел. Лао Цзи, бон шанс, мой мальчик».